Глава девятая. «Если ты не уймешься, — заявил Анжелика, — я спою первое же заклинание, какое придет мне в голову. Надеюсь, оно превратит тебя в слизняка. Это была серьезная угроза. Танина немного струхнул. Но дело шло о чести рода Монтана. «Возьми назад то, что ты наговорил о моей семье», — сказал он. «Только если ты возьмешь назад то, что наговорил о моей, — потребовал Анжелика». «Поклянись капронским ангелам, что ни в одном из этих лживых поклепов нет ни грана правды. Взгляни. Вот здесь ангел. Подойди сюда и поклянись». Розовый палец ткнул в столешницу. «Совсем как наша училка в тяжелый день», — подумал Танина. Он встал со своего скрипучего стула и склонился над столом посмотреть, на что она там указывает. Анжелика нервно смахивала пыль с желтого лака чтобы показать Танина, что у нее на самом деле есть ангел, выцарапанный в столешнице неисправным краном. Ангел получился вполне хорошо, учитывая, что кран — малоподходящий для такого дела инструмент, который, к тому же, все время норовил выскользнуть из рук. Но Танина не был расположен восхищаться. «Ты забыла свиток», — сказал он. Анжелика вскочила, хрупкий стул, опрокинувшись, с грохотом полетел назад. «Ах-так!» Пеняй на себя!» Прошествовав к пустому месту между окнами, она заняла командное положение. Оттуда, вытянув руки перед собой, она взглянула на Танина, чтобы узнать, собирается ли он уступить. Танина был не прочь пойти на попятный, ему вовсе не хотелось быть слезняком. Он мысленно искал пути к примирению, но так, чтобы это не выглядело трусостью. Однако, как и во всем прочем, соображал медленно. Анжелика резко повернулась кругом. «Хорошо», — сказала она, — «пусть будет обратное заклинание, чтобы снять с тебя чары». И она запела. Голос у нее был ужасный. То резкий, то глухой, то высокий, то низкий. танин очень хотелось остановить или, по крайней мере, заглушить его другими звуками, но он не посмел на это пойти. Он терпел, пока Анжелика пронзительно выкрикивала два стихотворных куплета. Заклинание, которое, по-видимому, концентрировалось вокруг слов «Притвори и сними». Имелось в виду заклятие. Танина очень надеялся, что к нему это прямого отношения не имеет. Для третьего куплета Анжелика подняла руки повыше и в шестой раз сменила тональность. «Притвори мое заклятие! Сними мое заклятие!» «И все не так!» — сказал Танина. «Не смей меня отвлекать!» — огрызнулась Анжелика, поворачиваясь кругом, отчего ее руки разлетелись в разные стороны. Одна указывала на окно. «Расколдуйся, заколдованная! Распахнись, затворенная!» пела она злющим, визгливым голосом. Танина быстро оглядел себя. Нет, с ним, кажется, ничего не произошло. Какой был, такой и есть, ей обычного цвета. И он мысленно сказал себе, что с самого начала знал. Такое путанное заклинание не могло сработать. Тут раздался ужасный треск. Он шел с потолка прямо над окнами. Вся комната заколебалась. И к великому изумлению Танина, передняя стена, окна и прочее отделились от потолка и рухнули наружу с приглушенным стуком, на удивление тихим для целой части дома. Волна затхлого воздуха хлынула в открытое пространство. Анжелика была изумлена не меньше Танина, что не помешало ей... повернуться к нему с самодовольной торжествующей улыбкой. Видишь, мои заклинания всегда срабатывают. Прочь отсюда, ответил Танина. Живо, пока никто не пришел. И они побежали по раскрашенным панелям, по отметенным нанесенным стулом Танина, миновали на удивление чистый прямой срез, где стена соединялась с потолком и выскочили на террасу, которая оказалась не из камня, как предполагал Танина, а из дерева, а за ней. Они становились как раз вовремя, на краю пропасти. Оба подались вперед, но удержались друг за друга. Глубокий обрыв отвесно уходил вниз в непроглядную тьму. Дна не было видно. И когда они посмотрели прямо перед собой, то тоже мало что смогли различить. Там, слепя глаза, полыхал золотисто-красный солнечный свет. «Здесь тоже все заколдовано», — вздохнул Танина. «В таком случае», — заявила Анжелика, — «будем просто идти идти. Должна же где-то быть дорога или сад, которого мы не видим». Чего-то в этом роде, конечно, не могло не быть, но ничто на это не указывало. Анина был уверен, что внизу, он это чувствовал, большое пустое пространство. Оттуда не слышалось никаких городских шумов, зато и веяло каким-то затхлым запахом. «Трус!» — прошептала Анжелика. «Вот ты иди», — сказал Тонина. «Только вместе с тобой», — отрезала она. Они застыли, выжидательно меряя друг друга взглядом. И пока они медлили, ослепительный солнечный свет закрыла гигантская черная фигура. «Непослушные», — раздался оглушительный голос. «Плохих детей нужно наказывать». Сила невероятной мощности швырнула их на упавшую стену, В один миг упавшая стена поднялась на прежнее место, увлекая за собой Анжелику и Танина. Дети беспомощно скользили и катились по ее поверхности, пока не ударились о накрашенный ковер. У Тонина сперло дыхание и закружилась голова, и он едва ли расслышал, как что-то щелкнуло, и стена встала на место. Голова закружилась сильнее. Танина знал, что он во власти нового заклятия. Он отчаянно боролся против него, но тот, кто наслал его на Танина, был невероятно силен. Танина чувствовал, что его качает и ударяет. Свет, падавший из окон, переменился и снова переменился. Танина мог поклясться, что комнату куда-то несут. Затем последовал толчок, и она остановилась. Танина услышал голос Анжелики. Она молилась Святой Деве. «Пусть ее молится. Танина уже не сердился на нее. А потом в сознании Танина образовался загадочный провал. Он пришел в себя, потому что тому, кто заколдовал его, это понадобилось. Танина был в этом совершенно уверен. Наказание не доставило бы наказывающему такого удовольствия, если бы Танина не знал, что его наказывают. Кругом творилось нечто несусветное. Вакханалия света и шума. Особенно с одной стороны, а сам он носился взад-вперед по узкому деревянному помосту, волоча за собой, надо же, связку сосисок. На нем был ярко-красный балахон и что-то тяжелое налипло посередине лица. Каждый раз, когда он добегал до одного конца деревянного помоста, его встречала белая картонная собака с кружевной оборкой вокруг шеи. Картонная пасть открывалась и закрывалась, делая слабые усилия схватить сосиски. Шум стоял ужасающий. Кажется, Танина и сам его создавал. Он слышал, как неистово орет. «Ах ты умница! Ах шельма!» Только голос был совсем не его. Он издавал звук, похожий на тот, что получается при игре на гребенке. Но в основном шум поднимался из освещенного пространства по одной из сторон помоста. Громкие голоса ревели и ржали, мешаясь с металлической музыкой. «Сон!» — сказал себе Танина. Но он знал, что это не сон. Он догадывался, что происходит, хотя голова у него все еще была в дурмане, а в глазах плыла. Пробегая по помосту в обратную от собаки сторону, он скосил глаза туда, где ощущал на лице тяжесть. Конечно, все, как он и думал. Хотя в глазах у него стоял туман и все двоилось, он узрел огромный багрово-красный нос. он Танина был мистер Панч. Естественно, он попытался удержаться на месте, перестать носиться взад-вперед и сорвать с лица огромный красный нос, но ни то, ни другое ему не удавалось. Более того, тот, кто превратил его в мистера Панча, доставлял себе подлое удовольствие, вынуждая его бегать еще быстрее и еще сильнее размахивать сосисками. «Вот это да!» Проорал кто-то из освещенного пространства. Танина показала, что он узнал этот голос. Он снова мчался в сторону пса Тоби, крутя сосисками подальше от его картонных челюстей и ждал, когда туман в голове и в глазах рассеется. Он был уверен, что это вот-вот произойдет. Иначе и быть не могло. Этому негодяю нужно, чтобы голова у него варила. «Ах ты умница!» — орал он. Пробегая в обратную сторону, они набросил быстрый взгляд поверх своего огромного носа на освещенное пространство, но оно расплывалось. Тогда он поглядел в противоположную сторону. Он увидел стену золоченной виллы с четырьмя высокими окнами. Рядом с каждым окном рос небольшой кипарис. Теперь он понял, почему странная комната казалась не настоящей. Она была декорацией. Наружная дверь была нарисованной. Между виллой и сценой зияла дыра. Там внизу, должно быть, находился кукловод, но Танина видел только черную пустоту. Все это было волшебство. Как раз в тот момент его отвлекла картонная фигура, вынырнувшая из дыры с криком, что мистер Панч украл сосиски. Танино пришлось остановиться и прокричать что-то в ответ. Впрочем, он был рад передышке. Тем временем картонный пес Схватив сосиски, скрылся с ними из виду. Зрители захлопали и закричали «Эй, глянь на Тоби!» А картонный человек промчался мимо Танина, вопя во всю глотку, что приведет полицию. Танина вновь попытался разглядеть зрителей. На этот раз он хоть и смутно, но увидел ярко освещенный зал и темные объемистые фигуры, сидевшие в креслах. Только все это расплывалось. Словно он смотрел против солнца. Глаза у него слезились. Соленая капля скатилась по красной дуле, торчащей посередине его лица. Танина почувствовал, как ликует тот негодяй. Он, конечно, решил, что Танина плачет. Танин очень злился, но и был доволен. Похоже, этого мерзавца легко провести на его же собственных подлых шутках. Прищурившись после слепящего света, Танина силился разглядеть негодяя, но увидел только резьбу под самым потолком освещенного зала. Это был Капронский ангел. Одна его рука была поднята для благословения, в другой он держал свиток. Тут Танина развернула в обратную сторону, и перед ним предстала Джуди. И тут же исчезла передняя стена виллы, и открылась комната, которую он уже знал. Ее освещала красивая люстра. Джуди шла по сцене, держа на руках белый сверток. спеленутого младенца. На ней были голубая ночная рубашка и голубой чепец. Посередине ее лиловато-розового лица торчал большой нос, почти такой же красный, как у Танина. Однако глаза по обе стороны этого носа были глазами Анжелики, только попеременно моргавшими и широко распахнутыми от ужаса. Умоляюще глядя на Танина, она пронзительным голосом прокричала «Мне нужно уйти, мистер Панч!» Вы уж понянчите младенца! Не хочу я нянчить младенца! Так же пронзительно прокричал Танина. На протяжении всей этой дурацкой перепалки Танина видел, как Анжелика моргает ему, умоляя придумать заклинание, которое покончило бы с этим издевательством. Но он, конечно же, ничего не мог. Наверное, ни Ринальдо, ни даже Антонио не сумели бы снять чары такой силы. Капронский ангел! взмолился Танина, помоги нам! Мысль об Ангеле приободрила его, хотя заклятие по-прежнему действовало, ничто его не отменило. Анжелика вложила младенца в руки Танина и скрылась из виду. Младенец заплакал. Танина обрушил на него град брани, потом взял белый сверток за нижний длинный конец и, грохнув о помост, вышиб крикуну мозги. Этот младенец был куда реальнее Тоби. Возможно, он и был всего лишь картонным, но дергался, пахал руками и орал невыносимо. В какой-то момент Танина почудила, что у него на руках младенец кузины Клаудии. Это привело его в такой ужас, что он, качая и подбрасывая его, стал сам того не осознавая повторять слова Капронского ангела. И пусть это были неверные слова, но Танина чувствовал, что какое-то воздействие они оказывали. Когда в конце концов он швырнул белый сверток через передний край сцены, он смог различить внизу натертый до блеска пол, а когда посмотрел на хлопающих ему зрителей, увидел их достаточно четко. Первый, кого он разглядел, был герцог Капронский. Он сидел на золоченном стуле, в сверкании своих пуговиц и хохотал во все горло. Танина подивился, как он может так взахлеб смеяться над ужасом, творившимся на сцене, пока не вспомнил, что сам десятки раз стоял и хохотал до колик над такими же точно сценками, но там действовали только куклы-марионетки. И тут до него дошло, что герцог считает их с Анжеликой марионетками. Он смеялся, восхищаясь мастерством кукольника. «Ах, умница!» — орал Танина, вынужденный пускаться в пляс, хотя ему меньше всего этого хотелось. Но, танцуя, он внимательно вглядывался в остальных зрителей, стараясь распознать тех, кто знал, что он не марионетка. К его ужасу таких была добрая половина зала. Танино прочел понимающий взгляд на лицах трех важных мужчин в окружении герцога и такой же взгляд на искусно подмазанных лицах двух дам, сопровождающих герцогиню. Что же до самой герцогини, то едва Танино увидел ее приподнятые от удовольствия брови, загадочную полуулыбку, как сразу сказал себе «Она! Это ее рук дело!» Он посмотрел ей в глаза. Да, она была кудесницей. Именно это тревожило его в ней, когда он видел ее прежде. Герцогиня заметила его взгляд и ухмыльнулась, уже не таясь. Ведь Танина ничего не мог сделать против ее чар. Вот когда Танина по-настоящему испугался. Но тут на него опять налетела Анжелика с огромной палкой в руках, и времени подумать у него уже не было. «Что ты сделал с ребенком?» — проорала Анжелика. И принялась дубасить Танину палкой. Удар сыпался за ударом, один больнее другого. Танин упал на колени, но палка продолжала гулять по нему. Он видел, как шевелятся губы у Анжелики. И хотя она беспрестанно орала дурным голосом, «Я покажу у тебя как убивать младенцев», Ее губы складывали слова капронского ангела. Она явно знала, что он их ждет. Танина тоже повторял про себя слова ангела, сжимаясь в комок на полу, но это ему не помогло. Невидимая сила заставила его вскочить, вырвать палку у Джуди и начать избивать Анжелику. Он видел, как герцог хохочет, и улыбаются придворные. На лице герцогини заиграла широчайшая улыбка, потому что Танина, конечно же. Предстояло забить Анжелику насмерть. Танина постарался действовать палкой так, чтобы задевать Анжелику только косвенно. Пусть она Петроки и совершенно невыносимая девчонка, но подобных побоев не заслужила. Однако палка поднималась и опускалась сама собой, и руки Танина вместе с ней. Анжелика упала на колени, потом распростерлась ничком. Ее вопли удвоились, а немного спустя ее голос замолк. Она лежала на помосте, свесив голову через край. Безжизненная марионетка. Танина пришлось спихнуть ее в пустое пространство между лжевиллой и сценой. Бух! Донесся до него далекий звук, когда она упала. И тут же, сам того не желая, он пустился в пляс, весело прыгал и скакал по помосту, а герцогиня и герцог, запрокинув голову, от души смеялись. Танина ненавидел герцогиню. Он был так взбешен и чувствовал себя таким несчастным, что даже не возраптал, когда появился картонный полицейский, тоже вооруженный палкой, и погнался за ним. Танина налетел на него, словно перед ним была герцогиня, а вовсе не картонная кукла. — Как вы, Лукреция? Хорошо себя чувствуете? — услышал он слова герцога, обращенные к герцогине. Танина скосил глаза в ее сторону, нанося мощный удар — картонные каски полицейского и увидел, как вскинулась герцогиня, когда палка опустилась. И его не удивило, что полицейского мгновенно убрали, а он оказался вынужденным выкидывать коленца и что есть мочи орать. Ах, умница! В тысячный наверное раз прогремел он. Герцогиня вкладывала частичку себя в каждую куклу, заставляя их работать, но ему нельзя было показать, что он это знает, и он скакал и грохотал. изо всех сил притворясь испуганным, и не спускал глаз с изображения ангела, вырезанного высоко над дверью в зал. Теперь появился марионеточный палач с головой, накрытой капюшоном. Он тащил на себя маленькую деревянную виселицу, на которой болталась веревочная петля. Не прекращая скакать и прыгать, Танина насторожился. Вот когда герцогиня прикончит его, если он не будет на чеку. С другой стороны... Коль скоро представление Панч и Джуди пойдет как положено, у него, Танина есть шанс прикончить герцогиню. И дурацкая сцена началась. Так отчаянно трудиться Танина никогда в жизни не приходилось. Мысленно он продолжал повторять слова ангела, как молитву, но и как уловку, чтобы герцогиня не поняла, что он собирается предпринять. Одновременно он гневно и мстительно обдумывал всю тактику, помня, что палач не просто марионетка, А сама герцогиня, и тщательно обдумывая реплики мистера Панча, в которых ему нельзя было ошибиться. Давай, мистер Панч, прохрипел палач, всовывай голову в петлю и все. А как мне ее туда всунуть? Спросил мистер Панч, он же Тонина, строя из себя дурачка. Вложи голову вот сюда, прохрипел палач, просовывая руку в петлю. Мистер Панч, Танина, собрав всю свою хитрость, приложил голову к петле сначала с одной стороны, потом с другой. «Вот так?» И, представляясь полным идиотом, «Нет, не пойму, как мне это сделать? Ты уж сам покажи!» То ли герцогине захотелось поиграть на нервах Танина, то ли она тоже решила взять его на хитрость, но они разыграли эту сцену несколько раз. И каждый раз палач вдевал в петлю руку, показывая мистеру Панчу, что от него требуется. Танина не решался взглянуть, на герцогиню». Уставив глаза на палача, он усиленно размышлял. «Да, это герцогиня». И он ни на минуту не переставал читать про себя ангела. Наконец, словно желая прийти ему на помощь, стал проявлять нетерпение герцог. «Давай, мистер Панч!» — крикнул он. «Покажите же как! Вденьте голову в петлю!» — как можно убедительнее взмолился мистер Панч Танина. «Так уж и быть!» Прохрипел палач. — Раз ты такой недоумок! И он вдел свою картонную голову в петлю. В миг мистер Панч Танина схватился за веревку и вздернул палача. Зная, что это герцогиня, Танино пустился во все тяжкие. На какую-то секунду он повис на конце веревки, затягивая ее всем своим весом. Все это длилось не более мгновения. Краем глаза Танина видел, как, вскочив на ноги, герцогиня схватилась за горло. Он почувствовал себя победителем, но тут же полетел на пол вниз лицом и лежал там ничком, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Голова его свесилась через край помоста, так что ему почти ничего не было видно. Но все же он исхитрился разглядеть, как из зала бережно выводит герцогиню, а вокруг нее суетится герцог. «По-моему, я могу быть вполне доволен, совсем как панч», — подумал он.